Глава пятая. Дмитрий Воронцов. Девчонка спала, надув свои слюнявые губки бантиком. Маленькая смертоносная бомба замедленного действия с часовым механизмом. От чего там просыпаются эти мелкие вонючки? От голода вроде. Младенец вздрогнул, затрепетав длинными ресничками, и у меня ослабли ноги. Блин. Чёртова девка бросила меня на растерзание этому щекастому созданию, словно матроса на амбразуру. Я ведь даже не знаю, с какой стороны подойти к непонятному существу. — Агу! Мне показалось, что в тишине прозвучал не детский умильный звук, а выстрел из гаубицы, не меньше. Уставился на малышку, задравшую в воздух ноги в смешных носочках, как баран на новые ворота. Девчонка улыбалась, показывая мне беззубые дёсны. Только не ори, хмыкнул я. А монстрёнок ничего, не очень страшный даже, когда молчит, даже миленький. Зря я так подумал. Сглазил. Чертова кроха раззявила свою слюнявую пасть и так заорала, что я присел от страха. Там вроде было какое-то заклинание, выключающее звук ворующих младенцев. Абу-бу-бу. -бу -бу. Чувствуя себя полным идиотом, я склонился над переноской, в которой заходился истошным криком ребенок. Малышка удивленно замолчала, но, увидев мою бородатую морду с выпученными глазами, разразилась еще более душераздирающим воплем. Я ухватился за край стола, на котором стояла корзина, чтобы не свалиться сраженным звуковой волной. Мысли в голове заскакали бешеными зайцами. Так, чертова курочка брала реву на руки. Что еще? «Ты жрать, что ли, хочешь?» – прохрипел я, пытаясь прижать к груди извивающееся мелкое тельце. а басом проорала девчонка, вцепилась мне в бороду мертвой хваткой и с силой дернула. «А-а-а!» – взвыл я, ослепнув от боли. Ломанулся в кухню, пытаясь вспомнить, чем кормят орущих мелких младенцев. «Точно, соска! Надо заткнуть этот маленький граммофон резиновым кляпом!» Метнулся к младенческому ложу, нащупал пластмассовый кругляшок, пихнул в разъявленную пасть моей мелкой мучительницы. Девочка замолчала лишь на секунду, но даже этот краткий миг тишины показался мне райским пением. Я не доживу до утра. А ведь до прихода горничной осталось всего полтора часа. Боже, как обидно! Она найдет меня валяющимся в кухне с выдранной до мяса бородой, и соской в распахнутом в беззвучном вопле рту. «Лежи тут, никуда не уходи!» — гаркнул я, бросив малявку на свою кровать. Но переорать вопящего младенца у меня оказалась тонка кишка. «Девчонка меня ненавидит, точно. Глазки злые, как у куклы Чаки из кровавого фильма». Бутылочки нашел на барной стойке. «Стоп! Их надо стерилизовать или не надо? Мытые вроде и так сойдет». Отмерил количество молочного порошка, написанное на банке, с изображением улыбающегося розовощекого уродца, чувствуя себя чуть ли не наркодилером. Младенец с банки был даже страшнее существа, лежащего сейчас на моей кровати, и странно притихшего. Налил из чайника кипятка, взболтал, попробовал гадость на вкус. Обжег всю пасть. Черт, неужели эти адские мелкие выползни питаются раскаленной лавой? Полез в мобильник в надежде найти информацию. Твою мать! Я заводами управляю, а тут... Из моей спальни раздался грохот и оглушительный рев. Я бросил бутылочку в кастрюлю, пустил в дорогую посудину ледяную воду и бросился на вопль, чувствуя себя вездесущим Фигаро, который везде успевал. Девчонки не было на кровати. Я похолодел, представив, что она сейчас шляется по моему апартаменту с ножом в малюсеньких пальчиках кровожадно улыбаясь. «Черт! Надо меньше смотреть фильмов ужасов!» Малявка лежала на полу, посиневшая от вопля. У меня по спине прошел ледяной холод. Схватил монстреныша, прижал к себе. Кроха вдохнула и продолжила свою высокочастотную пытку. Ей надо дать то, что она хочет. Прижав к себе вопящее нечто, побежал снова в кухню. Влетел в пищеблок. Я не сразу понял, что изменилось в помещении которым до этого почти не пользовался. Ноги намокли, тут же до щиколоток. Я сделал шаг вперед, поскользнулся, потерял равновесие и с грохотом лязгнулся на спину. Монстр замолчал, и я услышал. Черт, оно смеялось сейчас, упало на меня сверху и заливалось страшным, нечеловеческим смехом, похожим на звук колокольчика. Я точно сдохну, не доживу до прихода горничной. С трудом поднялся на разъезжающиеся ноги и поплелся к раковине. Теперь молоко было холодным. Сунул бутылочку в микроволновку. Дурак. Надо было сначала отвернуть украшенную соской крышку. Девчонка, вся мокрая, но очень довольная, ползала в лужах воды, еще не успевшей утечь к соседям. В двери начали нетерпеливо стучать. Я оставил монстра забавляться с лужей и поплелся в прихожую. Не успел дойти. Из кухни раздался оглушительный взрыв. В дверь колотить перестали. Из коридора раздались торопливые шаги. Соседи явно предпочли потоп погрому. Микроволновку повело нехило. Точнее, встроенная печь сейчас зияла вырванной с корнем дверцей. Адская мелкая девчонка лежала кверху пузом и снова рассматривала свои конечности. Можно подумать, интереснее это в полуразрушенной кухне ничего не было. А еще она, судя по всему, протухла, потому что воняла в кухне, как в сраном адском хлеву. «Ты что? Ты... Ты ж даже не ела еще!» Простонал я, подхватив подмышки вонючку. Потащил ее на вытянутых руках в ванную. Положил в джакузи и побежал в комнату горничной. Перчатки нашел сразу, на нос нацепил прищепку, народ респиратор в котором Галина Павловна чистит сантехнику. Пожалел, что не озадачился покупкой костюма химзащиты. Знаете, я думал, что ничего нет в жизни сложнее высшей математики. Когда учился, думал, что это квинтэссенция зла и ненависти к человечеству. Ха! Девчонка замерла на месте и уставилась на меня своими глазками, похожими на маленькие незабудки, когда я разлепил липучки на ее подгузнике. С трудом разлепил, между прочим. Запутался в дурацких застежках. Боже, как существо с таким ангельским взглядом могло исторгнуть из себя столько? Хорошо, что я не успел поужинать. Желудок взвился к горлу, словно ракета «Союз». В голове заколотили два огромных молота. «Гу-гу!» — хихикнула кукла-убийца бородатых идиотов и засучила своими беспокойными конечностями, чем привела меня в подобие разумного существа. «Черт, у меня высшее образование!» Я финансист, бизнесмен, жесткий делец, как говорят окружающие меня люди, по головам которых я прошел, не задумываясь даже на долю секунды. А спасовал перед мелкой вонючкой, как сопливый долбач. Но все, — прорычал я, — это война. Я тебя сейчас очищу, потом покормлю, даже если для этого мне придется продать душу омерзительному демону-младенцу, твоему адскому коллеге, а потом... Да не знал я, что потом. Точнее, знал. Письмо, нераспечатанное, так и осталось лежать на столике в холле. Мелкая курочка права. Прятать голову в песок — последнее дело. Жопа в этом случае остается незащищенной, а это редко, когда остается без последствий. Черт! И чем же я должен отчистить крошку? Да твою ж мать! Ты гадкая, мерзкая, вонючая! Агу-гу! — сморщила мордашку малышка. Я вздохнул, содрал себя в футболку и принялся за грязную работенку. К концу процедуры мне казалось, что я отпахал две смены осенизатором. Вонью пропиталась каждая клетка моего существа. «Помыть бы тебя!» — промельк моего здравомыслия я тут же задвинул подальше. «Что там делала, Снегурочка?» Схватил стоящую рядом баночку и потряс над мелкой вонючкой. Неплотно закрытая крышка отвалилась, и в воздух поднялось отвратительное облако белого порошка. Я чихнул так, что, показалось, мне разорвет морду. Девчонка взвыла, словно ее зад присыпали не тальком, а каенским перцем. «Ненавижу! Ненавижу тебя, мелкая вонючая тварь!» — проорал я, пытаясь проморгаться. Глаза заволокло молочной пеленой. Не хватало ослепнуть еще. «Никогда! Слышишь!» «Я клянусь всеми богами! Никогда я не одурею настолько, чтобы захотеть иметь детей!» надрывно заверещало существо, на которое я истерически пытался нацепить гребаный подгузник. Задрыгалось, словно это не младенец, а одержимый бесами грешник. Того и гляди, вырвется и поползет по стене. Я наконец-то справился с уродскими липучками на непромокаемых штанишках, даже немного сплясал от счастья. Подхватил девчонку подмышки. Гребаные штанишки упали к моим ногам. На мое голое пузо потекло что-то горячее. Девчонка явно бракованная. Черт, она меня что? О, -о, -о, -о, о Упал я в кресло через час. Наверное, в тот момент я был готов сдохнуть. На город начал опускаться шикарный розовый рассвет. Мелкое исчадие насосавшись молока, словно пиявка. Вырубилась, засунув в рот большой пальчик. И если бы я не знал, на что способен этот монстр, то, может быть, даже бы умилился. У меня никогда не будет детей. Надо посоветоваться с врачом. Пусть меня стерилизуют. Прошептал я, проваливаясь в черную яму сна. Девчонка чуть шевельнулась в своей корзине. Сознание возвращалось в меня толчками. Снилось, что я лежу на столике, а крошка... Огромная и от чего-то бородатая трясет у меня перед лицом погремушкой. Голова, казалось, разорвется от мерзкого грохота. Бородатый монстр улыбался и огукал, а я старался не обделаться от леденящего душу ужаса. Боже, господин Воронцов, да очнитесь! Наконец услышал я далекий голос Галины Павловны и открыл глаза. Слава Богу! Я уж подумала, Господи! Испуганная горничная склонилась надо мной, и я вздрогнул. В руках она держала мелкого монстра, чистенького, переодетого, судя по улыбающейся розовой физиономии, очень довольного. — Не приснилось, мать ее! — пробубнил я, только сейчас осознавая, что валяюсь на полу полуголый, весь в присыпке, в одной резиновой перчатке на руке и почему-то бахили на голове. Странно. С трудом поднялся на ноги. Как вы усмирили эту адскую тварь! Как вам это удалось? — Эта девочка! Хорошенькая! — испуганно проблеяла приходящая горничная, глядя на меня с ужасом. — Где вы ее взяли? — Украл! Готовлюсь принести кровавую жертву богам, а потом сожрать! — прорычал я. — Ну а что? У этой дуры на морде написано, что именно так она и подумала. И судя по тому, как чертова баба сейчас пятится к двери, я угадал ее мысли. — Галина Павловна, мне этого младенца подкинули. Успокойтесь. — Так в полицию надо? — Надо. Я звонил. Только праздники. Почесал я пузо, покрытое подсохшей какой-то гадостью. Лучше даже не думать, в чем я весь угваздался. Сегодня ночью я подвергся таким унижениям, что это не так уж и важно. Но ведь это же незаконно и... Боже, дай мне сил не убить эту дуру. Хотя, девчонка же молчит. Обехоженно и. Слушайте, а вы не хотите подзаработать, Галиночка Павловничка? Я в два раза зарплату увеличу, и уборка не нужна. Только утихомирьте монстра, пока я не разберусь с этой проблемой. Нет, у меня внуки. Праздники же! И сегодня я до двух только. Вы же помните? В голосе уборщицы появились учительские интонации. Да твою ж мать! Ребенка нужно сдать соответствующим органам. «Вы взрослый, адекватный мужчина. Это же просто, как дважды два!» «Вы правы», — наконец-то превращаясь в себя, сказал я. «Бывшая училка права, а я действительно что-то баком прыснул. Я сейчас схожу в душ и займусь этим недоразумением. Сегодня до двух вы будете заниматься ребенком. Я думаю, что успею закончить формальности к этому времени. Так, сейчас в душ, потом...» А потом я нашел чертов конверт, брошенный курочкой-снегурочкой на журнальный столик. Специально так, чтобы я увидел и не прошел мимо. Зачем я прочел письмо? Зачем? Что хотел кому доказать? Что я не трус? Да, я не трус. Я долбач и придурок. Нахрена мне были нужны эти знания? Доказал мать его. И что делать дальше? В конверте лежало свидетельство о рождении и маленькая записка. Софья Баранкина. «Сонька, выходи! Я сколько ждать буду, пока ты там наплещешься!» Заколотилась в двери ванной Катюшка. Я нехотя приоткрыла глаза и глянула на дисплей телефона. Всего десять минут мне удалось понежиться в обжигающих водяных объятиях нашей старой пошарпанной купели. «Кать, имей совесть! Я только начала!» Простонала я и начала сползать в пену. Мечтая с головой уйти под воду, чтобы не слышать воплей сестры. «Я ее очень люблю, но...» «Косметику мою смотри, не трогай! И учти, мне в универ через полтора часа!» Громко рявкнула Катюшка и еще раз, боднув кулаком по фанерной воротине, ушла. Я тоскливо глянула на угловую полочку, заставленную пузырьками, флакончиками, какими-то красивыми коробочками и вздохнула. Моей сестре удается невозможное – окружать себя вещами, о которых мне и мечтать не приходится. Хотя я и ношусь со враской с коробом за плечами, но все мои труды уходят на оплату коммуналки, покупку продуктов, лекарств для мамы и прочих мелочей, без которых жизнь становится совсем уж некомфортной. Я вздохнула, ухватила с бортика ванной бутылочку крапивного шампуня и налила себе из нее на голову тягучую жижу которая совсем не желает мылиться. Закрыла глаза, чтобы их не выела смесь парабенов, отдушки, и, судя по тому, как лезут волосы после шикарного, по словам мамы, полезного для волос средства гигиены, кислоты. В памяти вдруг возникла огромная ванна бородатого верзилы, пахнущая чули и напичканная таким количеством брендовой косметики, будто там не он живет, а маленькая розовая гламурная фея. Я хихикнула. В рот тут же затекла адская пена, которая на вкус, оказывается, еще ядовитее, чем на аромат. «Ты там утопла, что ли? Через десять минут я должна занять помывочную. Время пошло!» Сестра моя нетерпеливо взвыла за дверью. Я нехотя вылезла из ванной, быстро обтерлась полотенцем, сняла с вешалки свой халатик, который, наверное, скоро прирастет ко мне. Мама купила мне шлафрок лет семь назад, а он еще ничего. Да и жизнь, в принципе, не дурна. После ванной мне она показалась даже почти прекрасной. «Мам, а можно мне тоже кофе? Ну, как ты варишь? С солью и кардамоном?» Спросила я, вдохнув аромат арабики, витающей в кухне. Катюшка сидела на табуретке, поджав ногу, и прихлебывала из тоненькой чашечки с золотым ободком, одуряющий пахнущий напиток. Я сглотнула слюну, настроившись на порцию бодрости. «Прости, детка, но кофе только Катеньке остался. Ей надо на учебу. Ты ж не купила!» Виновато вздохнула мама, ополаскивая старую медную турку. «А мы с тобой чайку попьем, правда?» «Правда», — снова согласилась я, «как и вчера, и позавчера, и каждый день. Как всегда». «Ничего, без кофе не умирают. Главное, что я почти приблизилась к своей мечте. Поступлю в институт». Получу второе нормальное образование. Не медицина, конечно, моя мечта, но тоже интересная профессия, а главное, хорошо оплачиваемая. Выучусь на айтишника и, наконец, перестану бегать по улицам, рискуя или получить по башке в какой-нибудь подворотне, или еще что похуже. И тогда... сестер, ты спрашивала, что я хочу в подарок на НГ. Встрепенулась моя младшая сестренка, до этого равнодушно водившая пальчиком по экрану телефона. «Я помню, помаду. Катюнь, куплю. Хоть и стоит она, конечно». «Нет, помада уже не актуальна», — фыркнула красотка. «Мне ее Зойка с потока подарила. Ей купила мать, а цвет не подошел. А мне в самый раз». «Так чего же ты хочешь?» — улыбнулась я, хотя, если честно, мне страшно стало. И еще что-то царапнуло. Я уставилась на наманикюренную ручку сестры, в которой она сжимала телефон. Новенький смартфон, в сверкающем стразами чехольчике, украшенном красивым белоснежным помпоном. Очень дорогой, который мне не снился даже в сладких снах о розовых пони. Сердце кольнуло дурное предчувствие. — Хочу наушники к этому красавчику, беспроводные! Ну, слоник! Ну, зайчик! Ну, сестер. «Только оригинальные, яблочные!» — законючила сестренка. «Откуда у тебя такой дорогой мобильник?» — сдавленно поинтересовалась я. «Мамахин задарила! Клевый, правда? О, я опаздываю!» Катя Юркой-Белочкой соскочила с насиженного места и спустя секунду испарилась, оставив после себя лишь шлейф аромата не очень дорогой, но известной фирмы. «Да, и что? Я купила девочке телефон!» Она не хуже других. Ты же не хочешь, чтобы твоя сестра выглядела нищенкой в университете. Сейчас молодежь очень жестокая. В голосе мамы появилась сталь. Она всегда нападает, когда защищается. И не смотри на меня так. Ты мне снова накачиваешь, и без того высокое давление. Сердце опять колет. — Мама, где ты взяла деньги на телефон? Мой сдавленный выдох прозвучал жалко. Ты же обещала, что больше никаких кредитов. Я не в состоянии их платить. А кто о кредите говорил? Я пенсию свою полностью отдала. Ну и добавила немного из накоплений. Дернула плечом обтянутым шелковым халатиком мама. Этот гаджет стоит не одну твою пенсию и не две. Мама, откуда у тебя накопление? О! -о, -о! Я бросилась в комоду, в котором хранила деньги. Да, я копила на учебу. Отказывала себе во всем, в любой малости. Даже кусок торта считала роскошью. И не скрывала от родных своей мечты. Никогда. Коробка из-под печений, мой сейф, зияла пустотой. Слезы брызнули из глаз, как у клоуна, струйками. Я упала на ковер и обхватила ладонями лицо. «Мама, ну как же! Я ведь...» От обиды у меня горло сдавило. «Ну, еще заработаем. Скопим. Пенсию буду тебе частично отдавать. Ведь есть еще время? Полгода есть!» Легкая рука родительницы легла мне на голову, которая, оказалась вот-вот лопнет. «Я копила эти деньги полтора года!» — схлипнула я, с трудом поднимаясь на ноги. Пошатываясь, пошла в прихожую, где трезвонил мой мобильник, у которого давно отколот один угол а экран пересекает трещина глубиной с Марианскую впадину. Мать виновата семенила за мной и причитала. «Сонечка, ну у тебя есть работа. Ужмемся немного. Зато Катя не будет изгоем в своей компании. И ты, между прочим, сама виновата. Шляешься по мужикам ночами, и дела тебе нет до того, что с девочкой». Я молча глянула на экран моего мастодонта. «А шутик? Ну что ж». Еще один восхитительный день только так и мог начаться. Крушением надежд, лишением мечт и ударным трудом, к которому наверняка меня сейчас будет склонять милый хозяин курочки Коко. «Да», «Да — уныло ответила я, — «мать просто ушла, оставив меня одну в темной, как моя жизнь, прихожей, сделав меня же еще и виноватой в моих несчастьях». Черт, Громила был прав, прав. Я дурочка-снегурочка, а никакая не курочка. — Ты уволена с сегодняшнего дня, Соня! Последний выстрел в мою и того тупую голову показался оглушительным. — Это как там это, по статье? Клиенты жаловались вчера на тебя. Вот, я правильно сказал? Спросил кого-то коварный армянин, службе которому я отдала почти год. Но я внимания уже не обратила на его последний, адресованный непонятно кому вопрос. Нажала на сброс и побрела в свою комнату. Может, удастся сдохнуть по-тихому. Свалилась на шаткую кровать и уставилась на плакат какой-то молодежной мальчуковой группы, висящей на стене. От нее несколько лет назад тащилась моя младшая сестра. Странно, но я только сейчас осознала, что он единственное яркое пятно в моей спальне которая вдруг показалась мне убогой кельей. Раньше я не замечала этого. Не знаю, сколько пролежала, на все лады жалея себя. Теперь мне точно не светит учеба. Не светит нормальная теплая работа. По профессии работать воспитателем? Сдохнем с голоду. Или я выброшусь из окна. А может, просто сопьюсь, как наша соседка Любка, и однажды заснусь сигаретой вот в этой самой убогой кровати. Хотя... У меня хотя бы есть семья, а у малышки, которую я оставила варвару, нет никого. Он, наверное, сдал уже девочку в детдом. Черт! Но я ведь не могу даже помочь. Ну кто отдаст крошку глупой, безработной, нищей идиотке?» Дверной звонок прозвучал тревожным набатом. «Ничего, мать не открывает дверь никому, и я не стану. Позвонят и уйдут». Наверняка какие-нибудь продавцы всякой всячины. Не ушли. Чертов звонок не унимался, впиваясь в мой мозг, словно ледышки снежной королевы в сердце Кая, который так и не смог собрать слово «вечность». Путь до входной двери показался мне восхождением на Голгофу. — Ты раньше не могла встать? — послышался недовольный голос мамы. — У меня, наверное, зашкаливает уже давление от этой какофонии. Я повернула в замке ключ и открыла рот, чтобы выплеснуть всю свою ярость на несчастного, стоящего за дверью. Но не смогла выдавить из себя и звука, увидев пришельца, облаченного в дорогущее пальто, заляпанную не пойми чем майку, пижамные штаны, покрытые все теми же подтеками, брендовое пальто и лакированные ботинки на босу ногу. Борода, встопорщенная и будто присыпанная порошком или снегом, сегодня выглядела как метелка. Взгляд безумный окатил меня волной ледяной насмешки. У меня ноги ослабли. — Дед Мороза вызывали! — проревел бородатый монстр, чихнул, и в воздух поднялось белоснежное облачко, воняющее тальком.